Глава двадцать пятая. Добыча. «Вы спросите, как я узнал? Думаю, вы уже слышали обо мне достаточно, чтобы сами могли догадаться. Ну, а если не догадались, тогда сообщаю. Я мастер бывать там, где мне не положено». «Можете считать, что у меня шестое чувство — нюх на все секретное и таинственное. И пускай теперь мне, проклятому, кажется, что жилетка без рубашки — последний писк моды, способности к шпионажу я пока не растерял». От увиденного у Локон перехватило дыхание, а Хак тихо зашипел. «Полуночные споры. Но как Уив заполучил их?» Девушке вспомнились слова Вороны, что все споровщики в той или иной степени безумцы. Похоже, Уив даже для споровщика был в некоторой степени безумен, подумала Локон. Здесь Локон, конечно же, постеснялась в выражениях. Уив был безумен не в некоторой, а в крайней степени. Да, этот малый был опасней нитроглицеринового смузи. Срочно убери их обратно, пискнул Хаг. А лучше высипь на серебряную пластину. Локан. Прошу, уничтожь полуночные споры, иначе. Иначе что? спросил Локан. Что конкретно может со мной произойти? Хм, понятия не имею, признался Хаг. Но мне кажется, ты слишком уж легкомысленно к ним относишься. Может, и в самом деле стоит быть осторожнее, задумался Локан. А может, и нет? Как известно, лучше нырять в ледяную воду сразу с головой, чем заходить в неё медленно, стараясь привыкнуть к холоду. Девушка осторожно вернула коробочку со спорами в тайник. Надо обязательно спросить у ламы, знает ли он что-нибудь об этих спорах, подумала Локон и вздрогнула. На верхней палубе трижды отрывисто прозвенела рында. Всегдало сначала, что на горизонте замечен корабль, и капитан приказал его преследовать. Локон покинула каюту, но дальше коридора не продвинулась. Его заполнили спешившие наверх дуги. Ожидание казалось мучительным. Девушка боялась что-нибудь пропустить, однако и толкаться ей совсем не хотелось. Однако, как выяснилось, переживала она зря. Выбравшись наконец на палубу, Локон обнаружила, что все дуги сгрудились вдоль фальшборта. Опираясь на планшир, они обеспокоенно высматривали вдали корабль. Как и прежде, воронья песня шла в атаку под королевским торговым флагом, не желая до последней минуты показывать свою пиратскую личину. Это походило на трагедию в трёх актах, последний из которых сопровождался грандиозным грабежом. Но на этот раз развязка оказалась долгой. Погоня затянулась аж на пять часов. «Воронья песнь» была значительно быстроходнее других кораблей, и особенно ходка она шла, когда сбрасывала балласт, служивший для имитации осадки, свойственной тяжелым торговым судам. Вы спросите, почему же тогда так долго? Дело в том, что скорость в споровых морях величина относительная. Сейчас споры бурлят, И мир спустя уже нет. До сего момента Локон и не подозревала, насколько необычен тот факт, что ворона и её команда застигли мечту Ута в расплох. Теперь же погоня за купцом стала для Ворондеи Песни настоящим вызовом. Все без исключения трудились, не покладая рук, а особенно тяжело приходилось рулевой, от которой в первую очередь зависело, будет ли загнанна добыча. Час от часу Локон волновалась все сильнее. Приближался момент истины. Скоро станет ясно, сработал план с подменой пушечных ядер или нет. И все больше ее одолевали сомнения. «Я точно облажалась», — накручивала себя Локон. «Наверняка кто-нибудь обнаружил подмену. Куда мне тягаться в хитроумии с такими отъявленными убийцами, как Ворона и Лагард?» Когда капитан гаркнула команду, сердце едва не выпрыгнуло у локон из груди. «К оружию! Пушку к бою!» Дуги бросились за мушкетами, хотя преследуемый корабль шел пока еще на значительном удалении. За всю свою жизнь локон не сделала ни единого выстрела и нарушать эту традицию не намеревалась, чтобы не сожалеть об оторванных пальцах. Вместо того, чтобы последовать за дугами и вооружиться, Локан переместилась ближе к носу корабля. Она подошла как раз вовремя, чтобы услышать, как Н умоляет лагарта позволить ей первый выстрел. Канонир наотрез отказал и отправил её к остальным матросам. Однако на этом унижение Н не кончилось. Один из дугов отобрал у неё пистоль и сунул взамен обождажную саблю. Мгновение спустя Н из поясной кобуры за спиной извлекла другой пистоль. "Канонир! Предупредительный!" выкрикнула Ворона. Локан затаил дыхание. Лагард схватился за гантчпук, повернул орудие по горизонтали, глянул в подзорную трубу, а затем, взявшись за второй рычаг, приподнял ствол на несколько градусов. Ещё несколько минут ему понадобилось на доводку. Наконец, Лагард достал из ведёрка с водой палку с намотанной паклей и сунул её в затравочное отверстие. Зефирные споры с хриплым треском взорвались, и ядро устремилось к убегающему кораблю. Разумеется, это был отнюдь не предупредительный залп, а ещё один нечаянный прицельный, не для того, чтобы напугать, а чтобы потопить. Крайм уха Локан услышала недовольное ворчание Н, пристыльно следивший за траекторией полёта старяда. Чем больше Локан думала о бедных моряках, которых они атаковали, тем больше тревожилась. Ей стоило немалых усилий взять себя в руки. Пушечное ядро, разорвавшееся в нескольких метрах от корабля, обдало его борт брызгами воды. Трём остался невредим. спориси бе ждать не заставили гигантские щупальца вырвались из морской толщи вцепились во влажную поверхность судна и сковали его мёртвой хваткой несмотря на дальнее расстояние локан готова была поклясться что слышит как стонут корабельные доски но всё же корпус остался невредим меткий выстрел не уничтожил судно а лишь обездвижил Обрадовавшись легкой добычей, дуги возликовали. Лагард, тихо выругавшись, побагровел. Лицо канонира имело точно такой же оттенок, как у раскаленного железа, когда его извлекают из кузнечного горна для дальнейшей ковки. Капитан, чеканя шаг, подошла к пушке и смерила канонира убийственным взглядом. Казалось, в ту минуту она могла спустить шкуру с кого угодно, даже с котенка. однако свой гнев ворона удержала в узде. «Канонир? Не очень-то похоже на предупредительный выстрел. Но захват? Захват, надо признать, вышел безупречным». «Спасибо, капитан», — ответил Лагард. «Прошу меня извинить. Я не оправдал ожиданий, не выполнил ваш приказ как должно». Канонир говорил отрывисто, будто каждое слово из него выбивали плетью. Мне кажется, или Лагард в самом деле смотрит в мою сторону теперь угрюмее? Тревога буквально душила Локан. Неужели догадался? Если он заподозрил неладное, то все подозрения падут на меня. Капитан уже собиралась дать отмашку для второго выстрела, но оглянулась на ликующих дугов и передумала. Несмотря на то, что вместо сердца в груди вороны тлел уголек, она прекрасно понимала, как важна легкая добыча для поднятия боевого духа команды. «Матрос-дух! Поднять пиратский флаг!» В ответ с палубы атакованного корабля взвелась яркая сигнальная ракета, означавшая, что экипаж сдается. Дуги снова заулюлюкали. «Матрос-дух!» Локон малость успокоилась, и её план как будто сработал. Ко всему общему сожалению, когда воронья песнь подошла к увитому лозами купцу, кипение спор прекратилось. Это значительно охладило энтузиазм экипажа. Локон огляделась, не понимая, почему у всех такие кислые физиономии. Подобные остановки случались каждый день и не по одному разу. "В чём дело?" спросила девушка бочком приблизившись к Ан. «Экипаж купца сдался», — ответила помощница Канонира, и в ее голосе слышалось напряжение. «Но только потому, что судно опутали лозы. Однако сейчас ситуация изменилась, мы тоже обездвижены, море уравняло шансы. И теперь противник думает, а не изменить ли свое решение?» Энн резко умолкла. Корму торгового судна окутало голубое облачко взорвавшихся зефирных спор. Прогремел выстрел. В следующий миг пушечное ядро лопнуло возле носа вороньей песни. Споры впились в доски корпуса и кругом засвистело и загрохотало.